Глава 14 «Про страсти, которые кипят в мировом сообществе, я не знал. Почти. Моя родня за ужином рассказывала мне лишь часть новостей. Мои мысли были заняты совсем другими хлопотами. Получив в свое распоряжение большое количество драгоценных камней, я принялся сооружать артефакт. Для меня это было новым делом. В своей прошлой жизни мне никогда не доводилось делать что-то подобное. Но, как говорят на моей новой родине, Глаза боятся, а руки делают. Как я уже говорил, для создания артефакта нужно большое количество драгоценных камней. генералов ФСБ не поскупился, и теперь они у меня имелись в достаточном количестве. Хотя, скорее всего, ему дали распоряжение сверху. Также нужно было небольшое помещение. Конечно, сначала мне предложили заняться созданием артефакта в Уфе, но я отказался. Пришлось бы постоянно ездить в столицу для того, чтобы следить за наполнением камней. Да и хотелось держаться подальше от сильных мира сего, могут потихоньку на шею сесть и ноги свесить. Бесплатно я работать не собирался, патриотизма к этой стране у меня не было нисколько, да и как относиться с доверием государству, в котором по сути правят деньги. Одно то, что мои амулеты так быстро оказались у напавших на меня людей, говорило о многом. Так что в Уфе под охраной неизвестных мне людей меня могут убить гораздо быстрее, чем здесь. Артефакт я стал собирать в подвале своего дома. Конечно, подвалом он считался только на словах. На самом деле, раньше тут был бильярдный стол с качалкой. Предыдущий хозяин этого коттеджа на строительство не скупился и вложился по максимуму. Предупредив родных, что ближайшие 2-3 недели меня не стоит тревожить, я приступил к делу. Первый раз творю что-то подобное, о том, как такие артефакты создавались в моем мире, мне доводилось только читать. Насколько я помню, их созданием никогда не занимался один человек. Конечно, связывал драгоценные камни магическими нитями между собой один архимаг, а вот в наполнении всей этой структуры участвовало еще пару десятков магов, больно уж много сил на это уходит. Поэтому я и откладывал это дело, зная, сколько сил мне для этого потребуется». «Сам того не ожидая, я очень увлекся. Видимо, постоянная рутинная беготня с больными меня изрядно утомила. Теперь морально отдыхал, занявшись чем-то новым, но все равно к концу дня я был выжат как лимон. Конечно, несмотря на все мои просьбы, меня постоянно отвлекали, но делали это только к концу дня. Изредка приезжали какие-то клиенты, которым лучше не отказывать, но не потому, что они могли мне что-то сделать». «Мой дом очень быстро превращался в крепость. Судя по рассказам моей мамы, да и начальника охраны, теперь в нашей деревне даже мышь проскочить не сможет. Так все было перекрыто. На подъезде к нашей больнице досматривали абсолютно всех и никого не пропускали с оружием. Если учесть, что моими клиентами часто были весьма влиятельные люди, то это был показатель. Охрана этих уважаемых людей ожидала своих начальников за территорией больницы». Мама как-то рассказала, что однажды дело дошло до стрельбы, один из сильных мира сего стал очень активно возмущаться. Не дождавшись должного почтения к своей персоне, этот идиот сел в машину и приказал своей охране ехать, не обращая внимания на все запреты. В результате солдаты, которые охраняли въезд в наш поселок, открыли огонь по колесам, после чего... Перепуганного бизнесмена выволокли из машины и повозили мордой в грязи, объясняя недопустимость подобного поведения. Когда важному гостю дали подняться, он еще немного побурчал для порядка и погрозил всеми всевозможными карами, но уже без прежнего азарта, чтобы еще раз не оказаться лицом на грешной земле и убыл, пообещав вернуться. Позже он вернулся, только спесь с него слетела полностью. Видно, хорошие знакомые этого бизнесмена объяснили, что его связи ему тут не помогут. У этого человека еще хватило мозгов позвонить моей маме с угрозами. Как я говорил, мама записывала ко мне клиентов, а брат устанавливал цены. Это делали потому, что мама была слишком скромной в оценке моих услуг, а брат нет. Со слов мамы, беседа с богатыми клиентами была самой неприятной частью ее работы. Звонили богатые и влиятельные люди, поэтому каждый из них считал что вправе пролезть вперед без очереди, тем более цены били даже по их карману. Маме предлагали взятки, иногда привозили разные подарки, лишь бы задобрить строгую женщину, которой, как все думали, я подчиняюсь. Мой брат, узнав о том, что ей угрожали закрыть больницу, при следующем звонке сам переговорил с этим настырным мужчиной и сообщил, что цена на мои услуги для него выросла в три раза, и, не дожидаясь порции брани в ответ, положил трубку. Пришлось хаму раскошеливаться, а что делать, если где-то за границей подцепил неизлечимый вирус? Это ему еще повезло, что я узнал об угрозах слишком поздно, иначе вылетел бы из больницы без права возвращения и без всякого лечения. Моя мама за последнее время расцвела, и куда только пропала худенькая женщина с постоянно усталым лицом. Несмотря на постоянную беготню, без которой наш больничный комплекс не мог обойтись, она была довольна жизнью. Каждый вечер в кругу семьи она делилась с нами о проделанной работе. Больше всего ей нравилось облагораживать нашу клинику. Теперь в деньгах недостатка не было, поэтому мама развернулась по полной. Если поначалу она облагораживала только само здание клиники, то теперь принялась за окружающую местность. Земля вокруг нашей больницы, которая не была занята, уже была оформлена на нее, помогли новые знакомства. Теперь гостиница Владимира Петровича находилась в центре нашей земли, как государство в государстве. Он, кстати, потом горевал по этому поводу, решил расширить свой бизнес и построить со временем еще пару зданий, а тут такой облом, хотя на его территории можно еще здание поставить, так что возмущался он скорее для вида. В принципе, он тоже был доволен, его гостиница почти всегда была полностью заполнена, клиенты бронировали их на пару дней вперед. Учитывая, что я не сразу мог принять больных, то им приходилось ненадолго задерживаться, что приносило дополнительный доход в карман бизнесмена. Его друг Алексей беспокоил меня редко, хотя иногда пользовался своим правом без очереди подсунуть мне кого-то из своих знакомых. Вскоре об этом узнали заинтересованные люди, чем со мной поделился Владимир Петрович, со смехом рассказывая, как его другу названивают разные бизнесмены – и договариваются, чтобы поспособствовал в лечении без очереди. Пока я занимался созданием артефакта, шумиха вокруг моего имени, которая, казалось бы, понемногу стихла, разгорелась с новой силой. Причем в мировом масштабе, а если быть точнее, то в европейском. Причиной такого внимания к моей скромной персоне послужили немцы. Я уже подзабыл, что лечил как-то группу немецких детей, а вот они нет. Учитывая, что круг общения у этих детей был соответствующим, так как они постоянно лежали в больницах и общались с такими же несчастными детьми, то вскоре об их выздоровлении узнали другие дети и их родители. Пожилой доктор, который приезжал с этими детьми по приезду, развил бурную деятельность. Решил собрать еще неизлечимо больных детишек и отправить их в Россию на лечение. Детей собралось почти 900 человек, и это только те, которых можно было перевозить. А ведь были еще и нетранспортабельные. Совершеннолетние больные тоже не хотели умирать и подняли шум. Казалось бы, что тут такого – грузите больных на самолет, долетите лечиться в Россию. Но не все так просто. Для этих детей требовались специальные борта, которые оборудованы для перевозки таких больных и в большом количестве. Пришлось немецкому доктору, который был известен в определенных кругах, просить помощи у канцлера Германии. Отказать в помощи несчастным детям она не могла, потому что этим поступком она бы поставила крест на своей политической карьере. Канцлер Германии связалась с президентом России, в процессе разговора поинтересовалась, действительно ли в России могут лечить любые болезни. Получив положительный ответ, она попросила принять к себе на лечение несколько сотен больных немецких детей, на что и дали согласие. «Все это я узнал, наверное, самым последним. Ко мне в подвал, где я продолжал создавать артефакт, спустился Дима и сообщил, что ко мне приехали важные гости. Поднявшись в зал, я увидел знакомого мне генерала ФСБ и с ним незнакомого мужчину. Мне сообщили, что это порученец самого президента и рассказали о том, что ко мне на лечение собираются отправить несколько сотен детей. Я, конечно, крайне удивился такому повороту и сообщил, что пока очень занят и, соответственно, буду лечить только российских больных детишек. Как оказалось, никого кроме меня не волнует, чем я собираюсь заниматься. И сообщили, что это просьба самого президента. Дураком я не был, поэтому знал, что ссориться с человеком, который управляет страной, очень глупая затея. Да и опыт ссоры с правителем государства у меня уже был, и стоит заметить, довольно печальный, поэтому пришлось дать согласие. по Пообедав с нами, поручение с президента смотался, к сожалению, позабыв забрать с собой бравого генерала. Этот офицер решил посмотреть, на что уходят драгоценные камни, которые мне выдали. Пришлось вести его в подвал, где генерал с удивлением рассматривал комнату с развешенными в ней драгоценными камнями. Связаны они были между собой магическими нитями, которые офицер видеть не мог, поэтому для него все драгоценности висели как будто в воздухе, он даже рукой поводил вокруг одного из них, после чего, попросив меня поторопиться со своим изделием, уехал. Радовало, что у правительства хватило мозгов не притащить к нам сразу всю эту ораву детей, иначе нам бы просто негде было их размещать. Привозили партиями по 50 человек, за один день я мог вылечить и больше, все-таки мой магический резерв продолжал активно расти, но я не хотел бросать работу с артефактом, поэтому и назвал такую цифру. Как бы то ни было, с утра до обеда мне приходилось проводить время в больнице, лечил я не только немцев, но и граждан России в основном детей или богатых людей, которые раскошеливались на свое исцеление, после чего опять работал в своем подвале. Пресс-конференция президента самой большой в мире страны началась буднично. Как всегда, для того, чтобы задать всевозможные вопросы российскому лидеру, съехалось много журналистов со всех государств. Темы в своем большинстве были уже довольно избиты. Всем хотелось услышать о Сирии, Украине Несколько раз поднимали вопрос о Крыме, который Россия присоединила к себе, впервые за долгое время показав всему миру, что тоже что-то может. Как и на других пресс-конференциях, западные журналисты всячески пытались выставить российского президента диктатором и тираном, впрочем, как и всегда, но у них опять ничего не получилось. Слишком хорошо лидер страны был осведомлен обо всех текущих проблемах, поэтому журналисты, сами того не желая, выглядели в глазах телезрителей идиотами, которые понятия не имеют, что несут. Когда дали слово представителю ведущей немецкой газеты, то журналист, как ни странно, не стал интересоваться политикой или прокладкой газопровода, а затронул тему, которая несколько раз была у всех на слуху. «Господин президент», – произнес он вставая, – «дело в том, что не так давно несколько сотен неизлечимо больных, как мы раньше думали, немецких детей были вылечены в одной российской клинике». Причем даже в нашей газете, которая пишет в основном о политических событиях в мире, было написано об этом несколько статей. Лечил детей некий юноша с поистине феноменальными способностями. Как у него это получается, наши врачи до сих пор разобраться не могут. К большому нашему сожалению, на территории Германии есть много больных детей, да и взрослых тоже, которые не в состоянии приехать в Россию, так как перевозить их невозможно по состоянию здоровья. «С вашего позволения мы хотели бы пригласить этого юношу в Германию, чтобы он оказал помощь больным. Ему бы хорошо за это заплатили. К большому нашему сожалению, немецкую делегацию к нему даже не пустили, а про поездку даже слушать не захотели. Не могли бы вы, как глава Российской Федерации, поспособствовать в решении данной проблемы?» «Мне очень жаль больных немецких детей», – подумав, произнес президент. «Но дело в том, что этот юноша не является моим подчиненным. Как я могу поспособствовать? Это простой российский гражданин, вы же не думаете, что я могу любому человеку, который является гражданином нашего государства, отдавать приказы. Это первое. Во-вторых, на этого юношу, насколько я помню, его зовут Андрей Евсеев, несколько раз было покушение. Второе нападение закончилось чуть ли не боевыми действиями с участием нескольких десятков человек. Нападавшие использовали автоматы и даже пулеметы, а перестрелка велась в центре страны. Нам очень повезло, что не было случайных жертв. Также нашими спецслужбами, которые взяли юношу под охрану, было пресечено еще несколько покушений. Самое печальное, что по нашей информации к этим покушениям причастны английские и американские спецслужбы. Может, Андрей согласился бы поехать на время в Германию, но боюсь, в связи с тем, что немецкое правительство не способно вести полностью независимую политику, его жизнь будет подвержена серьезной опасности. Как только слово дали английскому журналисту, он тут же снова поднял тему нападения. «А у вас есть доказательства о причастности наших спецслужб к нападениям?» – поинтересовался англичанин. «Конечно. Несколько ваших агентов были схвачены на месте преступления. А почему вы тогда не выдвинули нашему правительству претензии?» «Как-то не выдвинули», – удивился президент. «Выдвинули все наши претензии были выдвинуты послу Англии в России». «Наверное, ваше правительство просто решило не сообщать о своих недружественных действиях, да и отказались они от своих граждан. Нам было сказано, что эти бандиты не являются агентами их спецслужб. У нас есть проверенная информация, что этот ваш лекарь умеет создавать некие амулеты, которые защищают людей. Вам не кажется, что эти устройства могут нарушить баланс сил в мире?» «Никаких амулетов юноша не создает», – отрезал президент. «В действительности...» Российским ученым удалось создать защиту нового поколения. Учитывая необычные способности нашего гражданина, мною было принято решение передать несколько экземпляров юноше, чтобы усилить их действие. Уважаемые журналисты, я думаю, что это не несет никакой угрозы для равновесия в мире. Баланс сил в большей степени нарушает системы противоракетной обороны, расположенной вблизи российских границ. Какие ответные меры предпримет наше правительство в ответ на агрессивные действия британских спецслужб, поинтересовался один из российских журналистов. Такие агрессивные шаги никто прощать не будет. Сейчас правительство разработало ряд санкций, которые применят против Англии. Мы не потерпим вмешательства во внутренние дела России. Пресс-конференция длилась несколько часов. Вечером, когда президента привезли в резиденцию, он призадумался. Несколько дней назад к нему на стол легла папка, в которой был доклад о результате испытаний новой защиты для техники. Эти данные ошеломляли своими результатами. Установленная на самолеты защита никак не влияла на работу механизмов. К сожалению, ведущие ученые России не могли сделать что-то подобное. Они даже не видели никаких различий в двух одинаковых драгоценных камнях, но один из которых был основой защиты. После нескольких недель изучения – Ученые в недоумении разводили руками. Какой же из этого можно сделать вывод? Да очень простой. Беречь этого парня нужно как зеницу ока. Президент уже хотел отдать распоряжение о перемещении этого юноша в расположении какого-нибудь закрытого объекта, но генерал, который занимался всеми новшествами, связанными с этим парнем, отговорил его это делать. Причем аргумент привел довольно идиотский. Якобы этот парень не от мира сего. В прямом смысле этого слова не из нашего мира. Хотя, судя по его способностям, может быть, все именно так и есть, и в своем мире он наверняка был далеко не сопляком, а скорее мудрым стариком, который занимал высокую должность в руководстве государства. Еще немного подумав, президент решил лично встретиться с этим юношей. Тем более, как ему докладывали доверенные лица, он и сам желал встретиться с руководителем государства. Видно, что-то хотел предложить лично. Спустя два дня после памятной конференции была проведена встреча английских и американских лиц, обремененных властью. Инициаторами встречи стали американцы, которых на этот раз совершенно незаслуженно обвинили в разных подлостях. Шумиху поднимать не стали, а журналисты ведущих телеканалов помалкивали, отдали им такой приказ сверху. А вот побеседовать со своими островными друзьями очень хотелось. Раньше американцы все узнавали в первую очередь, а тут допустили промашку. Конечно, уже были отданы распоряжения компетентным лицам с требованиями разнюхать а парне как можно больше, да и у английских коллег выяснить все, что они знают. Впрочем, джентльмены, огорченные провалами и потерей нескольких квалифицированных агентов, запираться не стали и выложили все, что успели узнать. Тут уже и хранители демократии во всех странах напряглись. Ведь если то, о чем говорят англичане, правда, то нужно эту проблему как-то решать, причем срочно. Разумеется, никто не побежал убивать парня, сломя голову. Сначала нужно все как следует проверить, подключить прикормленных российских политиков, пускай отрабатывают доброе к ним расположение. В противном случае недолго и заморозить все их активы за рубежом или обнародовать информацию о том, сколько средств Они разными полукриминальными схемами, вывели за границу. Впрочем, вряд ли придется это делать. У русских еще много в правительстве сидят достойных граждан страны, которые смогли прорваться во власть в лихие 90-е и серьезно там закрепиться, набивая свои карманы. Для начала решили попробовать переманить парня к себе, хотя наивных людей не было, вокруг него чуть ли не армия стоит. Поэтому выехать ему будет достаточно сложно. Русские его скорее убьют, чем другим такой козырь отдадут, но попытаться все же стоит.